Этот секрет уж точно надо было записать апельсиновым соком, но все апельсины опять перевели на мармелад. Мне нужны чернила и новое перо. Старое исписалось так, что его больше не заточить. Вернувшись вечером, леди Сара и Мэри Шелтон немедленно принялись бурчать по поводу разбитых баночек и оторванного полога кровати. «А что мне было делать?» Я скучала, скучала, а потом подумала. Они взяли пройти по комнате, совсем не спускаясь на пол? Ну и во время эксперимента нечаянно разбила пару леди Салиных баночек и немножко оторвала полок на кровати Мэри. Утром за мной прислала королева, чтобы сообщить мне лично, что должна отправить лорда Роберта в тюрьму у Флит. Это лучше, чем Тауэр, так что я надеюсь, ему там будет не очень плохо. Еще королева добавила, что я могу покинуть свои покои и продолжить расследование, а вечером она просит меня присутствовать на ужине. Успокоенная, я вернулась к себе и переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды, а потом отправилась из котельли. Я припрятала для нее пирожок со свининой от своего обеда. Миссис Твист, смотрительница прачечной двора, отправила Элли на задний двор чистить большие кипятильные котлы. Когда я ее нашла, она уже заканчивала. «А потом у меня будет еще одно дело», сказала Элли, в один присест прикончив мой пирожок и высыпая крошки в рот. Утро было морозное, щеки и нос у нее раскраснелись. «Надо отнести простыни к миссис Твинхоу. Пойдешь со мной?» Официально миссис Твинхоу замужем за главным костеляном двора, который отвечает за все столовое и постельное белье. Но вообще-то она повивальная бабка и очень умная женщина. Мне всегда хотелось с ней поговорить. «А она правда ведьма?» — заинтересованно спросила я. «Какая она ведьма?» — усмехнулась Элли. «Она славная и все на свете знает про травы и лекарства. Давай ее спросим, где можно купить горитрав». А все-таки жаль, что мисс Твинхоу не ведьма. Мне всегда хотелось знать, правда ли, что ведьмы умеют летать. Но все равно было интересно с ней познакомиться. Так что я отправилась вместе с Элли. Пожалуй, поначалу миссис Твинхоу меня разочаровала. У нее даже не было бородавок. Обыкновенная кругленькая женщина с улыбчивым лицом, с седыми кудряшками под щипцом и с руками, как у моряка. Она легко взяла у нас корзины с чистым бельем и поставила их на длинные деревянные цилиндры для глажки. «Миссис Твист велела мне помочь вам», — сказала Элли, кланяясь. Миссис Твинхоу просияла. «Помоги, милочка, помоги. Да называй меня Миссис Беа. Твинхоу — такое неловкое имя, я его и сама с трудом выговариваю. Погладь вот эти простыни. Я займусь отпариванием» а подружка твоя пусть сядет да подрубит пару простыней. Я их только что перелицевала. Она вручила мне иголку, наперсток, моток ниток и огромную льняную простыню, обколотую булавками. Потом они с Элли стали растягивать простыни между цилиндрами и гладить их горячими прямо с жаровни утюгами. Это была тяжелая работа, но Элли справлялась с ней на удивление ловко. Воздух в комнате стал горячим и плотным. Я сидела у окна и подрубала простыню, стараясь сделать это как можно аккуратнее. Вот интересно, как миссис Беа догадалась дать мне именно эту работу? Может, она видела меня у королевы? Вот только я ее не помню».